Мне кажется, тебя в доме ждут. — Боже, какие конспираторы! — шумно сказал Мария Андреевна, воздев к небу свои плотные руки. — Уйду, уйду! — с офицером, с солдатом допытывалась Валя у Олега. Кроме Вали и Степы Сафонова, в садике присутствовал незнакомый Олегу паренек, худенький, босой, с курчавыми, жесткими светлыми волосами на косой пробор и с чуть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 «К сожалению, связи мои потеряны», — с улыбкой отвечал Олег. «Говори кому другому. Здесь все свои. Да. Ты, может быть, его стесняешься? Это же Сережа Тюленин!» — воскликнула Валя, быстро взглянув на паренька, молча сидевшего в развилине стволов. Валя больше ничего не добавила характеристики Сережи Тюленина, но это было вполне достаточно. «Я говорю правду», — сказал Олег, обращаясь уже к Сереже Ленину, и не сомневаясь в том, что он-то Сереже Тюленин и был главным зачинщиком этого разговора. «Я знаю, что подпольная организация существует. Во-первых, листовки выпустили. Во-вторых, я не сомневаюсь, что поджог Треста и Бани — это ее рук дело», — говорил Олег, не заметив, как при этих словах его какая-то искорка дечинка промелькнула в глазах у Вали,